Мы находились на скале. У самого обрыва, действительно, у самого обрыва, он начинался у каблучков моих сапог. Я же с тобой, родная. Риан тихо рассмеялся. Удержу, поверь. А теперь осторожно повернись. Я хотел показать тебе Лангрет. Вскинув голову, я посмотрела не на замок, на магистра. Столько гордости в одном этом названии, Лангрет. И осторожно... Продолжая держаться за Риана, я обернулась, чтобы навсегда влюбиться в прекрасный белый замок, почти розовый в лучах заходящего солнца. «Как красиво!» — выдохнула я. «Только вниз не смотри», — предупредил Риан. Посмотрела тут же. По скале отвесной практически к нам ползли огромные серые змеи. Беззвучно ползли. «Какая ты послушная!» — не скрывая сарказма, произнес магистр.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 Едва огонь угас, мы оказались стоящими посреди овального дерева, и отовсюду на нас смотрели любопытные глаза, в основном человеческие. «Дорогая, мы дома!» – обнимая меня за плечи, возвестил лорд-директор. Я с трудом устояла, затем посмотрела на магистра. Очень выразительно посмотрела. Лортьер, которому определение «невинный» подходило в последнюю очередь,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 Магистр бросил на меня взгляд. — А это адептка Эдериаты, которая ни разу, совсем ни капельки, и абсолютно точно не моя невеста, и не ваша будущая госпожа. Леди проводить в ее покое? Да-да, те самые, что уже третий месяц дожидаются. И, повернувшись ко мне, Рянка варно улыбаясь, поинтересовался. — Все, как ты и просила, родная. Вспыхнуло адово пламя. Когда в всполохи огня угасли, осталась я и любопытно на меня взирающие люди, которых было не менее полусотни, и мне было так неудобно и так неловко под всеми этими взорами, я чуть со стыда не сгорела. В этот момент в проеме открытой двери показался лортьер-старший, и я услышала искренне. «Дея, как же я рад вас видеть!» «Темных лортьер», — невесело отозвалась я.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 Затем, насмешливо склонив голову на бок, произнес поистине волшебные слова. Кстати, вы не поверите, да я, но у той пластины оказалось двойное дно. Сама не заметила, как вбежала по ступеням ко входу. Зато лорд ер -старший рассмеялся и, пропуская меня вперед, не удержался от замечания. У вас рядом действительно много общего. Я бы с данным утверждением поспорила, но не буду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 Нескратчивый голос Леди Тьер разнесся по холу. «Я хотела с тобой поговорить». «Где магистр, когда он мне так нужен? Сейчас нужен». «Очень сильно хотела», — срывается на шипение свекромонстр. И я почему-то испуганно оглянулась на лорда Тьера. Лорд вдруг весело мне подмигнул и с самым невинным видом спросил. «Тангирра, ты Ириана не видела?»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 что произошло в этой бездной проклятой академии. Так вот, твой самостоятельный сынок не успел познакомить Дею с племянницей, и Дэя, превратно истолковав ситуацию, разорвала помолвку. И я ее понимаю. Будь я на ее месте, я бы его на месте убила. Лорд Тьер с высоты своего роста бросил на меня веселый взгляд, затем весело ответил супруге. «Жизнь моя!»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 Догадываюсь. Лукавая улыбка? Девичник будет? М -м нет, это исключительно официальный прием. Да? Насмешливо вздернутая бровь. А эльфийских танцоров кто нанял? Леди Тьер вспыхнула, попыталась вырваться, а когда не вышла, возмутилась. Твои гончие следят за мной? Как и всегда, любимая, весело ответил лортьер. Ненавижу тебя.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 «Нет!» – прошептала ошеломленная я. «Жаль, тогда не оценишь. Впрочем, если начинать понемногу... Кстати, леди пока еще ряты, Как вы относитесь к тому, чтобы ужинать не в столовой? Там нам вдвоем будет не особо весело, а в лаборатории!» «Да, хорошо!» – ответила я, и меня сопроводили к входу в подземелье. И вот пока мы спускались вниз по лестнице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 «О, да!» – весело согласился лортьер. «Очень замечательный молодой дроу!»